Глава третья. Луч солнца щекотал щеки и нос так, что Петя чихнул и тут же проснулся. Мальчишка лежал на спине на своей кровати. Прямо над ним висел и крутился на леске макет дирижабля. Он соорудил его на прошлой неделе, предварительно нарисовав картинку с помощью нейросети. Получилось просто волшебно. Аэростат нес на себе деревянный корабль с парусами и механизмом, обеспечивающим подачу горячего воздуха в элегантный, вытянутый монгольфьер, подобие воздушного шара. Петя вытянул руку и дотронулся до корабля. Надо бы еще приделать к его днищу несколько бочонков для воды и провизии, а еще железные клетки для животных. Хотя сложно представить животное, которому было бы в кайф лететь высоко в облаках, качаясь в клетке. Нет. «Вставай! Завтрак стынет!» — постучал в комнату дед. В доме Чумикиных было принято стучать перед тем, как войти на чужую территорию. «Стучать» — отчего-то застряло в петиной голове. На это простое слово явно хотело нанизаться нечто очень сложное. Но не нанизалось оставив слабое ощущение досады. Петя встал, натянул домашние треники и отправился умываться. На электронных часах, которые дед весьма остроумно повесил над дверью туалета, было 8 утра. И Петя подумал, что проснулся как раз вовремя. Марина выйдет из своей квартиры напротив ровно через 45 минут. Когда с утренними процедурами было покончено, Петя внимательно посмотрел на себя в зеркало висевшее над умывальником, и потрогал кожу над верхней губой. Интересно, может, с усами он будет выглядеть солиднее? Может, его образу не хватает какого-то головного убора? Взять актера Боярского. Без усов и шляпы его лицо теряет всю харизму. Петя решил, что непременно купит шляпу и начнет потихоньку бриться старой электробритвой деда. Ведь один только процесс бритья уже превращает мальчика в мужчину. Он заглянул в шкафчик под умывальником и убедился, что бритва там. Петя поднял голову. Вынутая из шкафчика бритва выпала у него из рук. Из зеркала на него смотрело чудовищное подобие человека. Черная, сухо обтянувшая череп кожа, черные глазницы, острое подобие носа, как у Майкла Джексона, и страшный рот с полным набором больших пожелтевших зубов в черных трещинах. Петя зажмурился на миг, открыл глаза. Видение пропало. Из зеркала смотрело испуганное отражение мальчишки в майке и трениках с полотенцем на плечах. С шеи на золотой шелковой нитке свисал блестящий египетский крест. Петя потрогал ангх. Померещится же. «И чего ты там застрял? Стынет!» Дед постучал в дверь ванной. Петя повесил полотенце и открыл дверь, на всякий случай бросив взгляд в зеркало. Но там в полоборота отразился он и только он. А как же могло быть иначе? Просторная кухня в это утро казалась особенно приятной. Дед стоял на табуретке и заканчивал вешать влажные шторы. — Ты уборку сделал? — изумился мальчишка, озираясь. — Когда успел? Кухня прямо-таки блестела. Посуда перемыта, пол чист, шторы пахнут альпийской свежестью или чем там обещает реклама стиральных средств. Профессор Чумикин слез с табуретки, подошел к плите и поднял крышку над сковородкой. Тотчас приятное ощущение усилил аромат потрясающей яичницы по-грузински с помидорами, луком и перчиком. Поистине, Семен Семенович сегодня превзошел самого себя. «Дед!» «Что с тобой?» Сковорода с горячим завтраком перекочевала на стол, и в неё воткнулись две вилки. Всё-таки в доме жили одни мужчины, к чему условности? «А что такое?» — немного смутился профессор. «Просто время от времени дома нужно наводить порядок. Мало ли, вдруг гости». Петя хитро уставился на деда а в голове снова замерло услышанное слово «гости». «Может, ты влюбился?» — спросил Петя. Это прозвучало, разумеется, несколько грубовато и совсем некорректно по отношению к седовласому учёному. Но дед лишь усмехнулся. Между ним и внуком, к счастью, всегда были добрые доверительные отношения, без намёка на тайны. «От тебя ничего не скрыть», — сказал дед, и вздохнул, доедая яичницу. Есть у меня одна дама сердца. Но, как говорится, ботинки жмут, и нам не по пути. И снова в Петиной голове замерло новое выражение — дама. Это походило на то, будто словесный поток, обрабатываемый мозгом, вдруг тормозил, и слово, на которое выпадала пауза, проплывало в сознании медленно выделяя в себе каждую букву. А потом ритм восприятия восстанавливался до нормального. Мальчишка вспомнил про свою даму сердца, а заодно и про ботинки, точнее кеды. Петя любил простоту. Обменявшись шутками по поводу влюблённостей, внук и дед встали из-за стола. Внук спешил, его ждала работа. Опустевшая сковорода перекочевала в мойку. Семён Семёнович включил старый советского образца радиоприёмник на стене. Кухня наполнилась звуками музыки и диджейской болтовни. «Что приготовить на обед?» — донёсся крик Семёна Семёновича, когда одетый на выход Петя удивлённо рассматривал свои кеды. Они были чистыми, как будто их кто-то постирал и хорошенько высушил. Поистине прекрасное начало дня. «Пельмени!» — крикнул в ответ мальчишка. Обулся, схватил рюкзак и скейт и выскочил на лестничную площадку. По укоренившейся привычке Петя принялся завязывать шнурки в подъезде, ожидая выхода соседки. Но шнурки были завязаны, а Марина выходить не спешила. Петя не выдержал и нажал кнопку дверного звонка. «Уже ушла. Точнее, уехала на мотоцикле с каким-то парнем», — сказала миловидная мама Марины. Она практически всегда была дома. Её работа заключалась в ведении домашнего хозяйства. Дверь закрылась. Хорошее настроение Пети моментально улетучилось, будто с него сняли кислородную маску, и теперь он должен судорожно глотать грязный воздух реальности. Петя сбежал вниз по лестнице, толкнул подъездную дверь, вскочил на скейт и полетел из аптекарского переулка к Эрмитажу. В голове замелькали образы прошедших событий, в которых Никита был главным действующим лицом. Ничего сверхъестественного, только ревность.